Глава 30. Градус восхищения. Отдых всё же требовался. Но перед тем, как уснуть в эту ночь в своём номере на кампусе, Катя занималась сущими глупостями. Она не думала об убийствах, версиях и тайнах. Она пока отмила в сторону все эти вопросы. Цепко держа планшет, она гуглила всякий вздор: забавные статейки все эти типа есть ли секс на МКС и отношение полов в несовместимости во время космического полёта. Ведь на международную космическую станцию, словно бабочки, залетали и женщины, суровые исследователи вселенной. И как они там все бок о бок кувыркались в этих тесных отсеках, перелетая с места на место, постоянно находясь в самом близком контакте. Какие искры высекала из них эта близость? В эту ночь Катя вновь приснился шар. Не тот, что она видела во сне в прошлый раз, а точь-в-точь похожий на допотопную космическую капсулу, которую она созерцала на фото в музее, в которой они спускались из Царствия Небесного. Катя потом крепко уснула без сновидений, но кое-кто в Эребе в эту ночь не спал. Иван Водопьянов у себя дома работал допоздна. В его офисе трудилась парочка юных компьютерных гениев, но эту работу он должен был сделать сам. В какой-то момент он отпихнул свой дорогущий комп, отбросил на диван планшет и встал с кресла. Смотрел в окно на свой тёмный сад и на дом соседа, где неяркий свет горел лишь в одной комнате. Иван Водопьянов опёрся на подоконник и ощутил дрожь в руках. Тогда он рухнул прямо на пол, покрытый новым деревянным паркетом. Он начал интенсивно отжиматься от пола. 5 раз ему это удалось, шестой пошёл труднее. На седьмой Руки подломились, и он больно ударился подбородком. Он сел и громко выругался матом. Обычно его речь была вежливой, порой стёбной, вычурной, но вежливой. А сейчас он с особым наслаждением произносил матерное слово, словно выплёвывая их из себя. Потом повернулся и начал отжиматься снова. Пот лил с него градом. 5 отжиманий, 6, 7. На восьмой раз он снова шмякнулся лицом в пол, лежал неподвижно, а потом С силой ударил кулаком по паркету. За окном в темном саду шумел осенний ветер. Окно в доме соседа светилось. Ивану показалось, что он слышит звуки музыки. В темном доме крутилась под иглой старая виниловая пластинка. Какая-то симфония. Иван Водопьянов приподнялся на анемелых, подламывающихся руках и начал остервенело отжиматься вновь. При всей своей образованности и интеллекте он порой намеренно путал Малера с Томасом Маном. Подполковник Алла Мухина в три часа ночи приехала в Дубну в городскую больницу. Оставленный там дежурить сотрудник позвонил и сообщил. Врачи сказали, прооперированный Андрей Ржевский пришел в себя после наркоза. Он находился в реанимации в отделении интенсивной терапии, и врачи считали его состояние тяжелым. Они поначалу категорически отказывались пустить Мухину к Ржевскому, но она упрасила их, выговорив себе всего 3 минуты. Андрей Ржевский, опутанный проводами, прикрытый простынёй, лежал под мониторами. Он услышал шаги, веки его дрогнули, он открыл глаза. Алла Мухина наклонилась к нему. "Где ты их держал?", спросила она. Перед её отъездом в Дубну оперативники, проводившие обыск в съёмной квартире Ржевского, столь подозрительно чистой и убранной, всё же нашли кое-что важное. Это была афиша концерта Соломеи Шульц, пьесы для клавесина Жана-Филипа Рамо. Молоденькая администратор дома учёных либо сказала Кате неправду, либо просто не уследила, и Андрей Ржевский тогда украл для себя афишу Соломеи. "Где ты их держал?" повторила свой вопрос Мухина. Он знал её. Она ведь дважды лично допрашивала его как главного свидетеля: в январе после обнаружения Соломеи и через год в марте после убийства Марии Гальпериной. В марте их беседа была значительно длиннее, чем зимой. А вы, мадам начальница, где ты их держал? Мадам стервятница, ждёте, когда я сдохну? Где ты их всех держал перед тем, как подкинуть нам трупы? По лицу Ржевского волной прошел тик. Он закрыл глаза, губы его шевелились. Алла Мухина наклонилась к самому его лицу, кем бы ни был. «Кем бы ни был он», — шептал Ржевский. «Я восхищен. Я безмерно им восхищаюсь. Он вас не боится. Делает, что захочет. И я. Я иду за ним. Теперь я тот, кто я есть».